Глава 9. Конечность танка с грохотом обрушилась на пол. Этот единственный шаг боевой машины заставил старое бетонное покрытие треснуть. Более того, каменная шрапнель разлетелась в разные стороны тут поднялась вторая конечность совершила столь же неуклюжий шаг и снесла стоящую стены стеллажи в мгновение ока превратив кучу полезного добра хранящегося там в металлический мусор тапок в кабине филин и похоже что управлять этой штукой он не умеет пробормотал бес вурацию я вижу не мишене и как ты его оттуда достанешь есть план Тем временем танк продолжил двигаться, или скорее учился ходить, при этом сокрушая все вокруг себя. И еще во время своего отчаянного маневрирования Тапок заметил, что лестница, которая в боевом положении должна втягиваться наверх, так и болтается на боку боевой машины, а значит, есть шанс, что и дверь кабины не закрыта наглухо, а лишь прикрыта в походное положение. Собственно, на этих предположениях он и построил план своих дальнейших действий. Гравилет после того, как был изрешечен пулями, представлял собой сомнительную ценность. Двигатели на левой стороне выведены из строя. Панель повреждений пестрит красными значками, на которые и смотреть-то неохота. Особого смысла сохранять и тем более беречь машину не было. В качестве средства для эвакуации она совершенно не годится, но сослужить какую-никакую службу вполне еще способна. Тапак бросил взгляд на экран, где отображалось состояние оружейной системы. В орудии были еще три выстрела. Впрочем, вряд ли они способны не то что пробить, а хоть как-то повредить броню шагающего танка. Что касается ракетной установки, перезарядить ее было нечем, но в ней все еще оставалась четвертая ракета, которая была повреждена и вряд ли сработала бы. завывая поврежденными двигателями, машина двигалась прочь от неуклюжего танка. Тапок отчаянно старался удержать гравелёд, уберечь его от заваливания. Он гнал его на другой край ангара, а уже там, развернувшись, мысленно вознеся молитву всем богам, нажал на гашетку, запуская оставшиеся реактивные снаряды в кабину. Пробить её они точно не могли, а вот дезориентировать неопытного пилота, который, возможно, даже не пристегнулся и сейчас отчаянно дёргал рычаги управления, могли. При удаче вообще выведут пилота из строя, и тогда... С громким шипением снаряды полетели к цели. Тапок попытался запустить и последнюю оставшуюся ракету. Чудо не случилось. Четвертая ракета никуда не полетела. Более того, покинув шахту, она просто рухнула на крышу гравилета. Взрыва не последовало, но пару седых прядей тапка в волосах прибавилась. Бум-бум-бум! Три взрыва в кабине танка слились по сути в один. Эффект был поразительный. Громадная машина резко начала крениться в сторону, заполошно переставляя ноги, но удержать ее в вертикальном положении водитель не смог, и 200 тонн стали с грохотом и шумом врезались в стену ангара, сокрушая ее и впуская внутрь яркий утренний свет. Уже начался рассвет. Махина отшатнулась в другую сторону, заставив беса шнырять между сучащих, дергающихся многотонных ног танка, и, наконец, рухнула вперед, выбивая переднюю часть ангара с воротами, вздымая неимоверную тучу пыли. После по ракет тапок покинул бесполезный уже гравилет. Выпрыгнув на ходу, и лишившаяся управления машина тут же накренилась, зацепила бетон краем, высекая искры, затем остановилась. Тапок же, оказавшись снаружи, бросился к танку. Он с разгона заскочил на лесенку, принялся по ней взбираться вверх. Удар об землю был такой, что часть ступенек просто отлетела, так что Тапку пришлось взбираться по трубе, скрестив ноги и подтягивая себя вверх, чтобы ухватиться за пока еще наличествующие ступеньки. На очередном рывке перекладина, за которую он ухватился, заскрипела. Тапок уж было, думал, что сейчас она оторвется и полетит вниз, вместе с ней и он сам. Но все же лестница удержалась. Тапок долез и до самого верха. И в тот миг, когда двери кабины открылись, показавшего наружу голову Филина, встретил мощный пинок стальным мысом в грудь, отбросивший его назад, после чего он сполз внутрь кабины танка. Тапок заскочил следом за Филином через секунду, но тот был все же тертым калачом. Даже такой, полуоглушенный падением и ударом, с рассеченным обо что-то виском и ошарашенной атакой, он все равно был готов дать отпор. Тапок, заскакивающий в кабину, чуть было не пропустил быстрый мощный удар в голову. Он вынужден был сделать шаг назад и, далее уже, отойдя от неожиданности, смог блокировать всю серию неуклюжих выпадов, которые выполнил Филин. Тапок прикрылся локтями и затем, подгадав момент, когда противника выдохнется, ответил в боксерском стиле серией ударов в голову, здраво рассудив, что этой самой головой противник бился обо всякое в кабине, а сейчас может от парочки дополнительных пинков просто вырубиться, что тапку и надо было. Уж очень ему хотелось побеседовать с еще живым филином. Но вырубаться оппонент никак не желал. Напротив, он потихоньку приходил в себя. Удары становились все мощнее и точнее, и на один успешный удар тапка приходилось 3-4 удара филина. Боковой удар ногой тапок заблокировал. От второго просто ушел, ответил успешным пинком в голень и был вознагражден возгласом боли филина. Похоже, удар попал прямо куда надо, по костей. Тапок разорвал дистанцию, и тут под его ноги подвернулся, оторванный от потолка во время падения, кусок пластика, на котором, собственно, он и поскользнулся, полетел спиной вперед прямо на пульт управления. Удар выбил воздух из легких тапка. Его противник не преминул воспользоваться моментом. Он моментально сократил расстояние и, прижав тапка, принялся лупить того со всей дури. Тапок закрывался и уклонялся, но все равно пропускал один за другим. Долго так продолжаться не могло, а отбросить филина у него не получалось. При получении очередного удара Тапок сделал шаг в сторону и зашатался. У него уже кружилась голова и были проблемы с удержанием равновесия. «Черт подери, этот фильм не так прост». Филин, заметивший, что чаша весов преклоняется в его сторону, решил закрепить успех и прыжком сбил с ног тапка. Падение практически вышибло сознание из последнего, и картинка перед глазами поплыла, подернувшись черными мушками. Он бы так и вырубился, но увидел выражение лица Филина, отвернувшегося и протянувшего руку под консоль. «Похоже, там было оружие». Скорости движений Тапку точно бы не хватило, чтобы на этот раз еще и суметь выбить у противника пушку. Что ж, все-таки из него рукопашный боец, пусть и неплохой, но Филин явно в разы лучше. Профи. Раз так. Тапок выдернул из кобуры пистолет и выстрелил в ногу Филина. Пуля ударила главного мусорщика, и он оступился, схватился за поручень, чтобы не упасть, из-за чего развернулся к Тапку лицом. Тому стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не нажать на спуск еще пару раз. Тепок шагнул вперед, собираясь оглушить филина, и тут же отшатнулся. Правая рука противника повисла плетью, но в левой была зажата железяка, похожая на кусок поручня, и именно ей он только что чуть не раскроил голову тапка». Филин поднялся, оперся на здоровую ногу и дернулся вперед, занося трубу, но получил еще одну пулю, раздробившую ему запястье. Со вскриком он уронил свое импровизированное оружие и уставился на смотрящий ему в лоб ствол пистолета. Тапок смотрел на Филина, и с каждой секундой ему казалось, что он уже где-то видел этого человека. Совершенно точно видел. Тот же принял внезапный ступор Тапка за какую-то слабость, нерешительность и захотел воспользоваться этим, спровоцировать противника на то, чтобы он совершил классическую глупость, принялся играть на его гордости. ох какой ты грозный с пушкой! Что, ручками слабо? Не тащишь? Встретил настоящего противника и все? Слабак ты!» «Ага, слабак». Спокойно кивнул тапок, пропустив мимо ушей весь его спич. «Скажи мне, урод, откуда я тебя знаю?» «Хм...» Филин даже опешил от такого поворота и растерялся, не зная, что ответить. «Да мне-то откуда знать?» «Вот это и странно», — хмыкнул тапок. «Тебя охраняют кающиеся. Всех кающихся я перебил на фенрисе два и три. Я же прикончил гунглов о их лидера». «Так это был ты?» — поднял бровь Филин. «Ну и зачем? Какого хрена ты вообще полез?» «Вы напали на мое поселение. Вы убили мою жену и детей, когда искали мою клон-капсулу. Вы перебили всех в поселке, всех моих друзей» а ах, вот кто ты такой!» — рассмеялся Филин. «Тот самый выживший клон. А хочешь знать, почему погибли твои родичи?» «Они погибли из-за тебя. Мы искали тебя, я лично там был и знаю. Ты лишь жалкое подобие человека, настоящего человека, с которым мы сражались и убили». «Это лишь его тень, которая трусливо спряталась, скрылась, пока твои родные, его родные, гибли. «Откуда ты меня знаешь? Мы с тобой виделись. «Когда законники уже тащили тебя с сраного клона к шатлу, я и остальные стояли в толпе. «Мы тогда были не в своих цветах, потому-то ты решил, будто перебил всех кающихся. на нет, дружок, это не так». Мы, когда ты пришел за Гунглафом, были на орбите, так что ты тогда не всех кающихся убил. Не всех, кто в свое время твой сраный поселок сжег дотла и перебил всех тех кукол, что там были. На скулах тапка заходили желваки, а руки напряглись. Филин продолжал разглагольствовать. «Я помню твой дом. Одноэтажный, да? С пристройкой рядом со входом. Кажется, из складского модуля. Помню. Баба и два спиногрыза там прятались. Ух, как они рыдали и звали папочку!» Тут Филин скорчил ехидную улыбку. «Но папочка не пришел. Папочка сдох, а его жалкая копия и вовсе обделалась от страха». Тапок угрюмо глядел на него. «Ну же, чего ты ждешь, мститель?» Издевательски растягивая гласные, практически пропел Филин. «Стреляй, ну же!» Тапок нехорошо усмехнулся и внезапно опустил ствол вниз. Филин изменился в лице. Он глазам поверить не мог. «Неужели провокация удалась?» Но нет. Рука Тапка с сжатым в ней оружием внезапно прекратила опускаться. Замерла. Тапок нажал на спуск и грохнул выстрелу. Филин взвыл. Пуля раздробила ему голень, и единственная здоровая нога тут же подломилась. — У меня мало времени, ублюдок, — прорычал Тапок. — Поэтому разговор будет или короткий, или очень болезненный. Скажи, ты же любишь боль? д «Пошел ты, в рот прошипел Филин. Неправильный ответ. «Бам!» — и еще вскрик. «У тебя на ступне еще четыре пальца. Потом я отстрелю тебе пальцы на руках. Потом прострелю голени. Там много нервных окончаний. Если не поможет, скрою живот и залью туда хладагент из жилета. Ты все равно ответишь мне». «А, сволочь! Ты же не спросил еще ничего!» Зувал Филин. «Ты будешь говорить, или мне отстрелит тебе еще один палец?» «Да что тебе надо? Ты же ничего не спрашиваешь!» Во все горло орал Филин. Тапок криво усмехнулся. «Видишь, ты уже готов рассказывать. Итак, первое. Сколько еще кающихся на планете?» «Никого. Мы были последними. Мы хотели примкнуть к другому ордену, но попали в сраный всполох и оказались здесь. Тут и начали работать на Эдгара». «Бам!» завопил Филин. «Я же сказал правду, сволочь!» «Точно правду. А как же уроды из изначальных и их притор, что сейчас бродят где-то по пеклу? Они тоже к тебе не относятся?» «Они не кающиеся! Совет решил оставить нас отдельным орденом, а с этими мы пересекались пару раз, но они сами по себе! Я не отвечаю за действия их бригад!» «Совет? Ух ты, как интересно!» Тапок сделал вид, что целится в следующий палец на ноге Филина. «И что такое совет? Собрание пердунов-чистильщиков, обсуждающих, где бы еще убить людей!» нет они управляют орденами и решают куда лучше нанести удар чтобы вас не людей стало меньше и они же отслеживают всяких таких как ты тело которых из существования которых это нарушение всех божьих законов тут филин начал просто брызгать слюной вас нужно уничтожить любой ценой всех убить всех сжечь еще интереснее «И как же мне найти этот совет?» Спокойно поинтересовался Тапок. «Я не знаю!» «Бам!» Лополь Филина уже перешел на ультразвук, отражаясь и усиливаясь в стенах кабины танка. Тапок перевел ствол пистолета на локоть, и Филин практически завизжал. «Совет собирается раз в год! Это они приговорили тебя и твоих дружков, не мы, мы просто исполнители, и я не знаю ничего больше!» «Верю», — кивнул тапа «Теперь второе. Пушки. У твоих бойцов необычные пушки. Очень необычные. Откуда взял?» «Трофеи с пленников. Мы их несколько дней назад схватили». «С пленников, говоришь? Врешь ты опять? Пушки-то все биоидентифицируемые, а твои бойцы из них стреляют». «Нет, не стреляй, умоляю!» — запричитал Филин. «Не вру я. Мои солдатики знали этих пленников. Это они что-то придумали там. Я не в курсе подробностей». Но в итоге пушки пришли почти все чистые, без привязки. Они должны были в обмен на них дать этим скваттерам наводку до места, откуда угоняют отсюда пленных. «Зачем им пленные?» – нахмурился Тапок. «И, кстати, откуда у тебя бойцы ВКС и этот танк?» «Попали сюда недавно». «Их здорово потрепали чужие, и они решили присоединиться к нам от безысходности!» «Понятно. Тапок задумался. Надо же, как ВКСники быстро перекрестились. Впрочем, они явно не из линейных частей. Какие-то спецназеры. Может, они сюда не случайно попали? Но теперь уже не спросишь. Никого в живых не осталось». «Так, ладно. Значит, скваторы хотели узнать, где ваши пленники. Дальше что?» «Вояки их обманули. Пришли навстречу и всех взяли. Без стволы, что тебе привезли!» «Что-то мне кажется, что ты врешь!» — кмыкнул Тапок. «Нет, нет! Пленные в десантном отсеке! Двое еще живо! Сам спроси у них!» «О, а это мой третий вопрос. Зачем тебе столько рабов?» «Скай-сити! Их закупает Скай-сити уже несколько месяцев!» «Скай-сити?» — нахмурился Тапок. «А, город на севере. А зачем им столько рабов?» «Не знаю, но я туда кучу народу сплавил, и они заказывают специально бойцов. За них платят отдельно и очень много. Я не знаю, для чего им столько людей. Правда, не знаю, и мне все равно. Бабки — они и есть бабки!» «А чего Скайсити не покупает рабов в Хаби, например?» «Не знаю. Они не афишируют, что рабов отсюда таскают?» «Скайсити...» «Теперь понятно, почему они в свое время не дали команде Тапка стать лагерем рядом с их караваном. Боялись, что Тапок и его товарищи увидят рабов, которых перевозил караван. Не иначе...» на да, прав был полос, караванщики действительно боялись, что их груз увидят посторонние. Тапок засунул пистолет в кобуру и подошел совсем близко к Филину. Он с ненавистью посмотрел на этого совсем недавно гордого и крутого, а теперь раздавленного и испуганного человека. Эта мразь погубила столько жизней и теперь ответит сполна. «Умоляю, не убивай меня, я много чего знаю, я тебе могу дать тебе все, что захочешь!» Забормотал Филин. «Скажи, урод, а мои дети тоже тебя умоляли, правда?» Совершенно спокойным голосом спросил Тапок, а Филин вытаращился на него. Руки Тапка сомкнулись на шее Филина, при этом ногой он наступил тому на живот и потянул голову вверх. Мышцы на руках тапка напряглись, жилы вздулись, а филин начал орать. Крик его перешел на виск, а затем внезапно оборвался. Бес уже приплясывал от нетерпения, когда на лесенке показалась фигура тапка. Выглядел он инфернально. Тапок был залит кровищей целиком и полностью. Один глаз заплыл, над вторым растечена бровь, а в руках нечто вроде котонки, с которой чуть ли кровь не льется. «Эм, ты несколько перемазался», — заявил бес, разглядывая напарника. «Я знаю». «А что у тебя в руках?» «Голова». «В смысле?» «В смысле голова Филина». «Ты что, отрезал ему башку?» — ужаснулся бес. «Нет», — руками оторвал, — спокойно ответил тапок. «Ты псих! Бес даже сразу не смог подобрать подходящих слов. Ты маньяк просто!» «И что?» — пожал плечами тапок. «Мы можем уходить». «А танк, они же его могут завести», — напомнил бес. «Я думаю, что уже нет». С этими словами Тапок положил на пол свой трофей и достал из кармана пластинку ключа запуска. Без этого точно нет. Да и тех, кто мог им управлять, как понимаю, не осталось. Ты допросил его хоть или с ходу начал голову рвать, не отвлекаясь на глупости? Поинтересовался бес. Допросил. В голосе тапка послышались какие-то нотки, которых раньше бес никогда не слышал. В них была и боль, и раскаяние, и злость. «И?» «Я тебе попозже расскажу», — ответил тапок. «Нам бы сейчас вырваться отсюда как-то. Транспорта-то больше нет». «А то я не вижу», — хмыкнул бес. «Собак мы же не бросим, так? Значит, нужно добыть гравелёт выдвинул предположение тапок. — Да минут через пять тут будет от гравилетов не продохнуть. Выбирай, блин, любой, — проворчал бес. — Это пока мусорщики боятся близко подходить, но скоро смелости наберутся. Твою мать, как же можно было так налажать? — Ты чего истеришь? — удивился Тапок. «Чего — Чего? — рявкнул бес. «Действительно, чего я истерить начал? Ожидал столкнуться с мусорщиками, а встретил натуральных спецназовцев. Чуть не сдох сам, ранили собаку, все наперекосяк пошло, и ты еще тут в джека-потрошителя решил поиграть». «Все уже закончилось. Больше таких противников не осталось. Только мусорщики. Этого по-твоему мало?» — проворчал бес. «Так, делаем следующим образом». Заявил тапок, пропустив мимо ушей едкое замечание беса. «Нам надо вернуться к тому зданию, которое типа мэри. Оно хотя бы целое. Тут нас просто расстреляют». «О, погнали, чего?» — вздохнул бес. «Собака твоя раненая где?» «В мэрии как раз, в подвале». «Ну, значит, нам точно туда. Но есть еще кое-чего». «Чего?», чего? Тапок не ответил. Подошел к танку, на ходу нагнулся и подобрал с пола чудом уцелевший пулемет. «Милитэк Групп, СГ-203 МК-4», — прочитал Тапок маркировку. «Я вообще такой даже не знаю», — удивился он. «Я тоже, а ведь должен», — кивнул без «Я ведь тебе об этом и говорил, помнишь?» «Угу», — кивнул Тапок. Внезапно скрежет, раздавшийся от недавно рухнувшей махины, заставил обоих резко развернуться туда с оружием. Дверь десантного отсека, так и не закрыта покойным филином, сейчас была искорежена и заклинена в проеме. Из-под нее торчала рука с обломанными ногтями, пытающаяся расширить проем. Тапок подошел и, показав жестом бесу, чтобы тот помог, ухватился за загнутый край. Металл заскрежетал, но все же поддался их совместному усилию и отогнулся настолько, чтобы можно было вытянуть лежащего там. по креску ухватил человека за руку, выдергивая его наружу, чем вызвал болезненный стон. Рука в какого-то рубище, надетого на мужика, в процессе вытаскивания оторвался, открывая загорелый бицепс татуировкой бомбы и девицы, сидящей на ней. «Хм». «Это еще кто? Вроде не мусорщик. Мар пленный?» Спросил бес, рассматривая человека. «Да нет, бес, это не мар», — покачал головой тапок из стороны в сторону. «Это человек, который привез мусорщиком все эти пушки. Он поднял свой пулемет. И он, надеюсь, подскажет нам, где еще такие пушки найти или у кого». «Угу, любопытно, где такое водится», — кивнул бес. Тапок присел рядом с освобожденным, хлопнул его по щеке. «Эй, дружище, ты кто и откуда?» Бесцеремонно вытащенный за руку человек открыл глаза и крайне тихим голосом произнес. «Мы из крепости». «Крепость? Что еще за крепость?» Нахмурился бес. «Кто у вас там главный?» мик «Никогда не слышал», — хмыкнул бес. «А «Я слышал», — заметил тапок. Знакомое имя, но вот откуда, хоть убей, не помню.